Церковь-колокольня Иван Великий. Кто в Москве не бывал, красоты не видал. Рождение этой пословицы связано с этой удивительной постройкой церковью-колокольне святого Иоанна Листвичника, более известной как колокольня Иван Великий. Она расположена на восточной стороне Соборной площади Кремля. Пословица появилась во второй половине XVIII века. Считается, что причиной и поводом для ее возникновения послужили панорамы Москвы, ставшие популярными в XVIII веке. В Первопрестольную приезжали специально посмотреть панораму с Ивана Великого. «Вид на Москву», — говорил талантливый русский поэт последней трети XVIII века Михаил Никитич Муравьев, имеет магическую и облагораживающую силу сколько возвышенных мыслей и благородных порывов родилось здесь при его созерцании интересно что магическую и облагораживающую силу имеет и вид на самого взметнувшегося ввысь Ивана Великого церковь колокольня святого Иоанна Лиственчника у Ивана Великого есть одна удивительная особенность Он объединяет все древние храмы Московского Кремля в единый архитектурный ансамбль. История колокольни долгое время была покрыта тайной. Многие века считали, что Ивана Великого построили в 1600 году при Борисе Годунове, или же в середине 20-го столетия учёные установили Что эта колокольня была построена архитектором Бонфрязиным в начале XVI века. Тогда её высота составляла 60 м, а в 1600 году её надстроили, прибавив 21 м. На самом деле, история началась в 1329 году. В тот год великий князь Иван Данилович, прозванный в народе Иваном Калитой, Велел заложить церковь во имя своего покровителя Иоанна Лиственничника. Храм Святого Иоанна Лиственничника относился к типу Иже Подколоколы. Это был второй по времени постройки каменный храм в Москве. Судя по раскопкам, произведённым в Московском Кремле в 1913 году, изначально это было восьмигранное сооружение. Затем уже в начале XVI века В 1505 году, по приглашению великого князя Василия Третьего, желавшего перестроить Кремль, в Россию прибыли итальянские мастера и сразу же приступили к работам. Колокольня Ивана Велики была сооружена на месте древнего храма времен Ивана Калиты. Ее архитектор некто Бон Фрязин. Колокольня была главной дозорной башней Кремля. С нее хорошо обозревались и Москва, в окрестностях. Многолепестковый храм в основании колокольни шедевр Бонфрязина. При этом судьба архитектора абсолютно неизвестна, даже неизвестно его подлинное имя. Фрязими русские, как правило, называли итальянцев. В письменных источниках о происхождении загадочного итальянца по имени Бонфрязин, построившего в 1505-508 годах так называемую бонусскую колокольню, Нет. Грандиозный столб колокольни зрительно объединил в одно целое многоглавые храмы Московского Кремля. После постройки Боновской колокольни престол Иоанна Листвичника был перенесён в её нижний ярус. В 1532 году другой итальянский зодчий Петрок Малый Пристроил к колокольне звонницу, предназначенную для огромного колокола весом в 1000 пудов. Эту звонницу заканчивали уже русские мастера в 1543 году после отъезда Петра Камалова в Ливонию. В 1552 году к третьему ярусу звонницы была пристроена наружная лестница, а сама звонница была увенчана барабаном с куполом. 1600 год оказался неурожайным для страны. И Борис Годунов, чтобы дать заработок голодному люду, шедшему со всех сторон в Москву, затеял крупную перестройку Боновской колокольни, увеличив её на два яруса. К первозданной высоте много прибавлений сотвори и верх позолоти. В нижнем этаже колокольни был вновь создан храм Иоанна Лествичника. отчего вся колокольня и получила название Иван Великий. Благодаря надстройке времён Бориса Годунова, Иван Великий стал высотной доминантой Москвы. Высота колокольни Иван Великий составляет 82 м. С неё видно окрестности Москвы на 30 км вокруг. Архитектура колокольни чрезвычайно проста, И эффект величественности достигается за счёт удачно найденных пропорций, что и подтверждает тот факт, что здесь работал опытный мастер. В начале XVII века при патриархе Филарете зодчий Бажэн Огурцов пристроил к звоннице пятишатровую башню, так называемую Филаретову пристройку. Ансамбль колокольный Иван Великий сильно пострадал в 1812 году. Во время нашествия Наполеона сначала французы сняли крест с колокольни, полагая, что он целиком из золота. Когда же оказалось, что он только позолочен, мародёры содрали с него позолоту, а сам крест бросили у стены колокольни. Крест до сих пор не найден. Сейчас на позолоченном куполе находится восьмиконечный крест из железа, покрытый медными позолоченными листами. На верхней перекладине вырезаны слова царь славы тогда в 1812 году филоретовская пристройка и звонница были наполовину разрушены при взрыве устроенном французскими сапёрами приказ уничтожить кремль дал сам Наполеон после изгнания неприятелей из Москвы в кремле начались спешные работы обе постройки были восстановлены по проекту архитекторов Ивана Васильевича иеготова и Алаиз Иванче, Луиджи Руска с некоторыми искажениями первоначального облика. Колокола самой большой в Москве колокольне Иван Великий замолчали в 1918 году. В советские годы внутри колокольни находилась столярная мастерская, позже склад музея. Затем на первом этаже Успенской звонницы разместился выставочный зал где стали экспонироваться произведения искусства самого Кремля и других музеев России и мира. В колокольне открыт необычный музей истории Московского Кремля. При сохранении музейного статуса главная колокольня Московского Кремля вернулась в строй в 1992 году, когда после многолетнего перерыва впервые зазвучали колокола на кремлёвских звонницах. На колокольне находились 33 колокола. Самый большой из них, Успенский, весом в 4000 пудов, был перелит в 1819 году из старого колокола, разбившегося в 1812 году при взрыве колокольни французами. Второй по величине колокол Ревун или Реот, он весит 2000 пудов. Третий, Воскресный, иначе ещё Семисотенный весом в 7 пудов был отлит в 1704 году. Самая драматичная судьба оказалась у Реута. Он был отлит в 1622 году. В 1812 году при взрыве звонницы он упал на груду мусора. Его подняли обратно, но, видимо, у него уже были какие-то повреждения. В 1856 году Во время коронации Александра II у колокола отломились уши, он рухнул и убил несколько человек. Это была самая настоящая катастрофа. Потом колокол поставили на специальные подставки, потому что уши, на которых он мог бы висеть, были бы недостаточно прочны. И только в самом конце XIX века его вернули в строй, правда, прикрепили уже не только за четыре сохранившихся уха, но и за болты, пропущенные сквозь отверстие, специально просверленные в так называемой сковороде. И его настолько здорово прикрепили и застраховали, что с 1992 года этот самый благозвучный, благовестный колокол в России вновь зазвонил. Сегодня на звоннице Филаретовской пристройки к колокольне 21 колокол. Их звон регулярно сопровождает богослужения в соборах Московского Кремля, общий ансамбль которого и объединяет Иван Великий.